Эрик Блэр и Джордж Оруэлл. 1903. 25 июня. В Британской Индии в семье колониального чиновника родился Эрик Артур Блэр. Сестра Марджери старше его на 5 лет. 1904. Мать увозит Марджери и Эрика в Англию. 1908. Родилась младшая сестра Аврил. 1911-1916. Эрик учится в школе святого Киприана, Подвергается порки тростью, но добивается именной стипендии. Здесь он знакомится с Сириллом Конноли. 1913. Семья переезжает в Шиплейк, Оксфордшир. Эрик обретает золотую страну. По воспоминаниям Джасинты Баддиком, когда она впервые увидела Эрика, тот стоял на голове. Вернувшись в привычное положение, мальчик пояснил, «Надо стоять на голове, чтобы тебя заметили». По другой версии, чтобы что-то заметить. Их дружба продолжалась до 1921 года, оба мечтали стать знаменитыми писателями. 1917-1921. Эрик учится в Итоне, его учитель французского Олдос Хаксли, будущий знаменитый писатель, автор антиутопии «О дивный новый мир». 1922. После разрыва с Джасинтой Эрик отказывается от мечты об университете и отправляется служить в колониальную полицию в Бирме. 1928. Эрик увольняется из колониальной полиции. О тех временах он напишет роман «Дни в Бирме» 1934 и, ставшие знаменитыми рассказы «Повешение» и «Охота на слона». В 1928 году Эрик, перебиваясь случайными заработками, исследует жизнь городского дна в Лондоне и Париже. Время от времени ему удается опубликовать заметку в газете, в том числе и литературные рассуждения, но главная тема в ту пору — бедность. Страшный очерк, основанный на собственных впечатлениях от пребывания в парижской больнице в 1929 году, как умирают бедняки, настолько оскорблял нежные чувства, что был опубликован лишь после войны. В следующие несколько лет Эрик Блэр пытался обрести респектабельную профессию в качестве частного или школьного учителя, одновременно заканчивая фунты лихо в Париже и Лондоне и под псевдонимом, и под псевдонимом наведываясь в опасные районы Лондона. Он даже постарался попасть в тюрьму за пьянство и бродяжничество. На исходе 1932 года, когда Голландс согласился издать «Фунты лиха», Эрик Блэр придумал псевдоним, чтобы не смущать этой историей родню. Джордж Оруэлл показалось ему славным английским именем. Георгий — святой покровитель Англии, Оруэлл — идиллическая река в Саффолке. В 1933 Эрик Блэр продолжал учительствовать, но заболел пневмонией. Родители обещали ему финансовую поддержку, чтобы он оставил работу и начал писать на полную ставку. Голландс побоялся издавать «Дни в Бирме», но была надежда издать их в США. Годы сельской жизни начали превращаться в небольшой роман «Дочь священника». А еще Эрик, или уж окончательно Джордж, подрабатывал в книжном магазине на пару с Джоном Кимхи. «Последний человек в Европе» рассказывает о жизни Оруэлла примерно с этого момента, уделяя основное внимание кризису, произошедшему во время Гражданской войны в Испании, памяти Каталонии и тех размышлений, которые привели к грозному предупреждению 1984. Атеист, левый социалист, сторонник открытого брака, он был в то же время до глубины души предан Англии и всем ее традициям. Он выбрал местом своего упокоения кладбище при церкви, И на надгробии значится имя Эрик Артур Блэр. Ни словом не упомянут писатель Джордж Оруэлл.